Наконец устроили у себя вечер и сильвенеры. Каждый год, приблизительно в одно и то же время, Франсуа Сильвэнер собирал в своём доме светское общество Лиможа и его окрестностей. Это был самый изысканный приём в летнем сезоне, и Аделия, презрев соображения морали, начала радостно готовиться к нему за 10 дней. Это был единственный приём, ради которого Жюль решился пожертвовать своим одиночеством. Ему хотелось увидеть, как живёт Наталья, хотелось увидеть её в роли хозяйки дома, и он заранее забавлялся. Франсуа Сильвэнер занимал большое особняк XVIII века, очевидно всегда принадлежавший блюстителям правосудия. Дом стоял в самом центре Лиможа. Окна выходили в великолепный сад, пожалуй, слишком ярко освещённый по случаю празднества. Пожалуй, слишком много тут цветов, подумал Жиль, поднимаясь по ступенькам, и слишком пахнет деньгами. Конечно, деньги добыты не честным путём, деньгами, полученными по наследству, но всё-таки деньгами. Тяжёлая полированная мебель, старинные ковры, большие чуть потускневшие зеркала и два краснолицых метрдотеля за стойкой буфета в явно стеснявших их белых перчатках всё говорило о богатом и благоустроенном доме. Однако жиль как журналист и парижанин, бывший на приёмах более блестящих, а на умопомрачительных пирах, которые задавали нередко уже разорявшие и сопрожигатели жизни, глядел вокруг с чувством некоторого превосходства. Он любил только деньги, которые бросают на ветер. В доме же Натали подавляла не роскошь, а ощущение прочного достатка. На верхней площадке лестницы стояли рядом Наталья и Франсуа Сильвэнер и принимали гостей, совсем как в романах девятисотых годов. Но когда Жиль поцеловал руку Натали, он прочёл в её взгляде такое желание, понравиться ему. Глаза её так ясно говорили: всё это для тебя? Что ему вдруг стало стыдно за собственное высокомерие. В самых тёплых выражениях Он расхвалил ее прекрасный дом, пожал руку у Сильвенеру и вошел в большую гостиную. Комнату уже заполняла толпа восторженно настроенных гостей. Желю пришлось выдержать какие-то разговоры и выслушать какие-то комплименты по поводу его здорового вида, прежде чем ему удалось улизнуть в комнату, которая, очевидно, служила библиотекой. Он попытался представить себе как Наталья сидит тут в кресле у камина напротив своего мужа, но это оказалось невозможным. Он мог представить себе Натали только раскинувшейся на кровати в жаркой мансарде или лежащей в траве. Немного передохнув в библиотеке, он направился на балкон и тут на кого-то натолкнулся. Перед ним был тот кого он после рассказа Натали об её детстве называл про себя братиком. Они встречались в Лиможе один единственный раз, но Пьер Лакур сразу протянул ему руку. Братик был высоченного роста, с мужественным, как отметил про себя Жиль, и очень красивым лицом. Жиль улыбнулся, вспомнив, как он приревновал к нему Натали на балу у Кассиньяков. Мы уже отчаялись вас увидеть, проговорил Лакур. Вы совсем не появляетесь в обществе. Я везде вижу вашу сестру, а вас никогда. Я действительно не очень люблю бывать в обществе, сказала Жилль. Вам, наверное, скучно на наших провинциальных праздниках. Голос Лакура звучал довольно агрессивно. Но Жилю захотелось расположить его к себе. Ну что вы? Просто я очень устал в Париже и приехал сюда отдохнуть. Наступило недолгое молчание. И вдруг Пьер Лакур, как будто набравшись решимости, взял Жиля за локоть. Мне хотелось бы поговорить с вами. Вы знаете, что я очень дружен со своей сестрой. "Да, знаю", улыбаясь, ответила Жюль. Он не собирался изображать удивление. Либо Пьеру всё известно, либо он ничего не знает. Этот человек чем-то привлекал Жюль. В нём чувствовалась угловатая прямота и при этом безусловно ясный ум.